Глава 32. Тогда в моей серой, мрачной одежде пойду я по горным тропинкам, направляя свой одинокий путь к унылому святилищу, манящему меня. Там, в грустной тишине монастырской, прощаются все обиды. И там, жестокосердая девушка, вознесу я за тебя к небу молитвы. Жестокая дева гор. Первым восклицанием Эдуарда было «Мой брат жив, уважаемый отец! Он жив, хваление Богу! В коре на Аншиане нет могилы, нет и следа могилы! Земля у ручья не была никогда затронута заступом или киркой с того времени, как впервые прибежал здесь олень! Гальберт жив, это так же верно, как я сам живу!» Живость юноши, быстрота его движений, энергичная походка, взмах рук и пылки, взгляд — все это напомнила Уардену о его недавнем проводнике. Между молодыми людьми было большое фамильное сходство. Хотя Гальберт отличался более атлетическим сложением, большую подвижностью, был выше ростом и более статин а в лице Эдуарда замечалось более вдумчивости и умственного развития. Уарден прислушался к словам юноши с не меньшим вниманием, чем суприор. «О ком ты говоришь, сын мой?» — спросил он так же спокойно, как если бы не решалась в эту минуту его собственная участь, и ему не грозили в самом близком будущем тюрьма и смерть. — О ком, — спрашиваю я, — идет речь. Если о юноше, который, кажется, несколько старше тебя, темноволос, повыше тебя ростом и более сильно сложен, однако очень похож на тебя лицом и голосом, если это тот, которого ты называешь братом и которого ты ищешь, то я могу, может быть подать весть о нем». «Говорите же, ради Бога!» — воскликнул Эдуард. «Жизнь и смерть зависит от ваших слов». Отец Евстахии присоединился к этой просьбе, и Уарден рассказал охотно о всех подробностях своей встречи с Гальбертом, описав при этом с такой точностью его внешность, что сомневаться в личности его было уже невозможно. Когда он упомянул о том, что Гальберт привел его к ключу с свежезарытой могилой и залитой кровью травой, причем Гальберт обвинял себя в убийстве сэра Пирси, отец Евстахий и Эдуард переглянулись с изумлением. Монах спросил: Ты говоришь, что не нашел никакого следа могилы? Никакого, ответил молодой человек. Можно подумать, что земля не тронута здесь со времен Адама. Но правда, что кругом на траве следы крови». «Это наваждение врага нашего», — произнес суприор, творя крестное знамение. «Христианину нельзя не верить этому». «Если и так», — заметил Уарден, — «то христианину следует ограждать себя мечом молитвы, а не тщетным каббалистическим знаком». «Символ нашего спасения не может называться таким именем», — воскликнул монах. «Знамение креста обнаруживает злых духов». «Да», — возразил Уарден, готовый вступить в полемику, «но мы должны носить его в сердце своем, а не начертывать пальцем в воздухе. Этот бесчувственный воздух столь же мало способен сохранить на себе ваш знак, как бесцельное телесное движение суевера, все эти преклонения, осенение себя крестом, способны заменять истинно спасительные духовные стремления и действия». «Жалею тебя», — ответил монах, — тоже готовы дать отпор противнику. Жалею и не хочу вступать в препирательство. Ты можешь так же легко вычерпать и измерить океан решетом, как отвергнуть значение священных слов и знаков своим слабым разумом. Не мой разум восстает против них, сказал Уарден, а само Слово Господне, этот неугасимый и непреложный светоч нашего пути, в сравнении с которым человеческое рассуждение только... «И два мерцающая горелка, а ваше прославляемое предание — один только блуждающий огонек. Покажи мне, где в Священном Писании говорится о силе подобных наружных знаков и телесных движений». «Я предлагал тебе честное поле для такого спора», — сказал отец Евстахий, — «но ты отверг его. Я не хочу вступать теперь в пустое словопрение». «Если бы это было моими последними словами, если бы мне пришлось произносить их на костре среди дыма и пламени, — воскликнул Арден, — я и тогда не перестал бы свидетельствовать против суеверии римской церкви». Отец Евстахий удержался от всякого ответа на эти слова и сказал, обратясь к Эдуарду, что теперь было бы вполне своевременно уведомить его мать о том, что Гальберт спасен. «Я говорил вам это еще два часа тому назад», — вмешался Кристи. «А вы могли бы мне поверить. Но вам лучше нравятся слова старого пустомели, и ретика, нежели мои. Хотя я не пускался ни в один набег, не прочтя своего Патер Ностер». «Иди же», — сказал отец Евстахи Эдуарду, — «возвести своей скорбной матери, что ее сын возвращен ей из гроба, как сын вдовицы Сарептской» и по заступничеству блаженного святого, которого я так молил за него, прибавил он, взглядывая на Уардена. «Обманывая себя, обманываешь и других», — сказал тот, отвечая на этот взгляд. Блаженный Фесвет, пораженный укорами опечаленной матери, взывал не к мертвому человеку, ни к бренному созданию, моля о возвращении жизни умершему ребенку. Но чудо совершилось через его посредничество, однако. — возразил монах. — Что читаем мы в вульгате? И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа в тело ребенка и ожил. Так неужели ты думаешь, что молитва отошедшего святого менее действительно нежели та, которую он возносит, еще ходя по земле в своем бренном образе, взирая лишь телесными очами? В продолжении этого спора Эдуард обнаруживал... Заметное нетерпение, хотя трудно было определить, что именно волновало его. Наконец он решился, с непривычную для него смелостью, прервать речь отца Евстахия, увлекшегося спором, несмотря на свое решение не вступать в него. Эдуард просил его уделить ему несколько минут для разговора с глазу на глаз. «Уведя Рестанта», — сказал монах, обращаясь к Кристи, «смотри тщательно за тем, чтобы он не убежал» но не смей наносить ему какого-либо оскорбления. Ты ответишь за это». Приказание его было исполнено, он остался наедине с молодым человеком и спросил. «Что с тобою, Эдуард? В глазах твоих дикий огонь, щеки то бледнеют, то краснеют. Почему прервал ты так несвоевременно мои поучения этому еретику? И почему ты не спешишь известить свою мать, что сын ее возвращен ей, благодаря заступничеству святого Бенедикта, патрона нашего ордена. Ибо если когда-либо я молился ему со всем усердием моим, то именно теперь ревную ко благу твоего дома. И ты видишь действие этих молитв. Иди же и утешь свою мать. Я должен тогда, — сказал Эдуард, — объявить ей, что если она обретает вновь одного сына, то теряет другого. — Что ты хочешь сказать? — спросил отец Евстахи. Отец мой произнес Эдуард, становясь перед ним на колени. «Я должен поведать тебе о моем позоре, но ты увидишь и раскаяние мое». «Ты говоришь непонятное», — сказал монах. «Что мог ты совершить для подобного самообвинения? Или ты успел уже, — продолжал он нахмурясь, — склонить слух свой к демону Ереси, самому действительному обольстителю лиц, стремящихся к знанию, примером чего может служить тот несчастный?» «В этом я не повинен», — ответил юноша, «и никогда не искал других путей, кроме указанных мне тобою, мой добрый отец, и благословленных нашей церковью». «Так что же может так удручать твою совесть, сын мой?» — продолжал субприор. «Поведай это мне, дабы я мог произнести тебе слово утешения. Наша церковь милостива к послушным чадам своим, не сомневающимся в ее могуществе. Да проявит она эту милость ко мне после моей исповеди». — сказал Эдуард. — Брат мой Гальберт был всегда так добр, так ласков ко мне. Все его помыслы, все поступки были полны такой заботливости, такой любви. Он помогал мне во всяком затруднении. Берег меня, как орел бережет своих птенцов, когда они впервые вылетают из своего гнезда. И что же? Услышав о его внезапной, кровавой, насильственной смерти, я испытывал радость а весть о том, что он существует, исполнила меня горечью. «Эдуард», — сказал монах, — «ты вне себя, ты взводишь поклеп на свою душу, не умея разобраться в охвативших тебя неожиданных, сложных чувствах. Поди, успокой себя молитвою, мы поговорим об этом в другой раз». «Нет, отец мой, нет», — горячо возразил Эдуард, — «теперь или никогда». Я найду средство усмирить свое мятежное сердце или вырву его у себя из груди. Вы говорите, не могу разобраться? О, нет, скорбь нельзя смешивать с радостью. Все плакали, все рыдали вокруг меня, моя мать слуги, и она сама причина моего преступления. И среди этих общих слез я едва мог скрывать мою жестокую безумную радость под личиную жажды отмещения. Я думал про себя, брат! «Я не могу подарить тебе слез, зато утолю тебя кровью». «Да, отец мой, я считал час за часом сторожа этого англичанина и все говорил себе. Я часом ближе к надежде и счастью». «Я все не понимаю тебя, Эдуард», — прервал его монах. «Не могу представить себе, что могло побуждать тебя к неестественной радости. Некорыстное же желание получить это ничтожное наследство. О, пусть пропадет весь этот жалкий вздор». — возразил юноша с тем же волнением. — Нет, отец мой, тут было соперничество. Бешеная ревность. Словом, любовь к Мэри Авенель делала меня тем извергом. — Любовь к Мэри Авенель, — повторил монах, — к особе, выше вас обоих по своему имени и рождению. Как дерзали вы смотреть на нее иначе, чем с честью и уважением, Подобающему лицу, принадлежащему к высшему сословию. «Разве любовь ждет разрешения от Герольдии?» — сказал Эдуард. «К тому же, что отличало от нас Мэри, приемную дочь нашей матери и выросшую с нами, кроме этой линии умерших предков? Мы полюбили. Полюбили оба ее одну. Но любовь Гальберта была встречена взаимностью. Он не знал этого, не догадывался» но я был проницательнее. Я видел, что если Мэри отделяла меня более, то все таки любила Гальберта. Она была готова сидеть со мною за нашими общими занятиями по целым часам, но с простотой и равнодушием сестры, а с Гальбертом вела себя иначе. Она краснела, смущалась при его приближении, грустила, задумывалась, когда он уходил от нее. Я переносил все это отец мой. Я видел, как ее любовь к нему растет переносил и все же не ненавидел его, не мог ненавидеть. «И благо тебе за это», — сказал отец Евстахи, «впадая сам в непростительное заблуждение, мог ли ты ненавидеть брата за такой же проступок?» «Отец мой», — ответил Эдуард, — «все зовут тебя мудрым и ценят высокое твое знание людей, но вопрос твой доказывает, что ты никогда не любил». Я удерживался с трудом от ненависти к моему доброму брату, который, не подозревая во мне соперника, постоянно осыпал меня знаками своей дружбы. Бывало у меня тоже такое душевное настроение, что я был готов отвечать восторженно на его дружбу, и никогда не чувствовал я этого так сильно, как в тот вечер, предшествовавший нашей разлуке. Но это не помешало мне обрадоваться тому, что он не преграждает мне более пути». И я не мог не почувствовать горя, узнав, что он является снова предо мною этой преградой. «Да помилует тебя Господь, сын мой», — проговорил монах. «Это страшное душевное состояние. Оно обуревало первого братоубийцу на земле, когда он поднял руку свою на Авеля за то, что жертва его была более угодно Богу. Я буду бороться с демоном, овладевшим мною, и надеюсь его одолеть». Твердо произнес юноша. — Но я должен, прежде всего, удалиться отсюда. Я не перенесу той радости, которая блеснет в глазах Мэри при возвращении ее возлюбленного. Вид этого может сделать из меня второго Каина. Моя бывшая неистовая, непростительная радость переродится в бешеное отчаяние, и я не поручусь за себя. — Безумец! — воскликнул монах. — Куда?! увлекает тебя твоя греховная ярость. «Моя участь решена, отец мой», — сказал Эдуард твердым голосом. «Я хочу посвятить себя той духовной жизни, которую вы часто восхваляли мне. Я провожу вас в обитель Святой Марии и там, с благословения Пресвятой Девы и Преподобного Бенедикта, попрошу лорда Аббата принять меня в число братьей». «Но не теперь, сын мой», — не в этом возбужденном состоянии духа сказал отец евстахий мудрый и добрый не принимает даров расточаемых с горяча и о которых потом пожалеет дающий можем ли мы поэтому приносить себя высшей премудрости и благости без того спокойного умиления и глубокой душевной решимости которые требуются для того чтобы подношение наше было угодно даже человеку я говорю это тебе сын мой не для того чтобы отклонять тебя от выбираемой тобою доброй стези, но ради того, чтобы твое намерение было не одним только шатким порывом. — Некоторые решения не терпят отсрочек, отец мой, — сказал Эдуард, — это одно из них. Оно должно исполниться. Теперь или же никогда. Дозвольте мне идти с вами. Не заставляйте меня быть свидетелем возвращения Гальберта сюда. Стыд и чувство моей вины перед ним усилит еще то преступное волнение, которое может довести меня до самого худшего. Позвольте мне отправиться с вами». «Хорошо, сын мой», — ответил монах, — «но ты знаешь, что, согласно нашему уставу, равно как и правил благоразумия, ты должен прожить у нас на искусе, как послушник, прежде нежели произнесешь те окончательные обеты, которые отрешат тебя от мира и посвятят навсегда служению Божию. «Когда же мы в путь, отец мой?» — спросил молодой человек с такой радостью, как будто дело шло о весёлом летнем празднике. «Хоть сейчас», — ответил монах, видя его нетерпение, — «вели приготовить все к нашему отъезду, но обожди еще, сын мой, и преклони колени». Эдуард повиновался. Несмотря на свой небольшой рост и худобу, отец Евстахий производил всегда сильное впечатление на своих учеников и исповедников — Благодаря своей внушительной речи и искренности своего благочестия он влагал во всякий исполняемый им обряд ту глубокую задушевность, которая всегда сообщается и присутствующим. И теперь его тщедушное тело как бы восприняло величавый облик, на измождённом лице засветилось смелое, вдохновенное выражение, голос его всегда чудный, дрожал, теперь как бы изнемогая под наитием слов, внушаемых свыше и весь он преобразился из человека в воплощение церкви, облегшей его правом снимать бремя греховности с кающихся. «Возлюбленный сын мой», — произнес он, — «верно ли ты передал мне все те обстоятельства, которые побуждают тебя принять иноческий чин?» «Я исповедовался вам в грехах моих, отец мой», — ответил Эдуард, «но я не передал вам еще об одном странном видении, которое, может быть, повлияло тоже на мою решимость. «Расскажи все, сказал отец Евстахий, «не скрывая от меня решительно ничего, так, чтобы я мог лучше обсудить твои искушения». «Я стану говорить неохотно, отец мой», — возразил Эдуард, «потому что, хотя я выскажу одну истину, она самому мне покажется ложью». «Говори все, не смущаясь», — ответил монах. «У меня найдутся причины принять за правду то, что может казаться другим совершенно несбыточным. «Так узнайте же, отец мой», — сказал Эдуард, «что я спешил теперь к ущелью Корин-Аншан с какой-то смесью отчаяния и надежды. Какой надежды, о боже! Надежды найти изувеченное тело моего брата, зарытое наскоро в землю, по которой надменно ступал его подлый убийца. Но, как уже вам известно, мы не нашли ни могилы, Ни малейшего следа затронутой земли на том самом месте, где еще накануне старый Мартин видел могильную насыпь. «Вы знаете жители здешних долин, отец мой. Это ущелье пользуется друною славой. Исчезновение могилы навело еще больший страх на моих спутников, и они бросились прочь, как пойманные на месте преступления. Я последовал за ними медленнее, даже радуясь их трусости, предоставлявшей мне свободу погрузиться в свои мысли». Когда они скрылись уже совершенно у меня из глаз, я оглянулся и увидал у ручья какую-то женщину. «Сын мой, — перебил его монах, — помни, насколько серьезно твое положение, чтобы шутить». «Я не шучу, отец мой», — возразил молодой человек, «и не захочется мне шутить никогда, по крайней мере, в течение долгого времени. Итак, я увидал какую-то женщину в белом одеянии, подобную той фее, которая, по преданию, блюдет дом Авинелей. Поверьте мне, отец мой, я указываю лишь на то, что видел собственными глазами». «Я верю тебе, сын мой», — ответил отец Евстахи. «Продолжай свой рассказ». «Этот призрак пел», — заговорил снова Эдуард, «и, как оно ни странно может показаться, я запомнил слова той песни, как будто узнавал ее с самого моего детства». У ты, посетивший мой ключ одинокий, с надеждой, в которой признаться зазорно, скрывшей под местья личиной глубокой радость, засевшую в сердце упорно. Ты не обрящешь, чего ожидал, трупа или гроба, могилы. Гляди, жив твой мертвец, далеко бежал. К заживо мертвым, с ликом суровым, под которым души возмущение тает, к ним, то презреть в сердце готовым, что по обету должны почитать. К ним, что степенной своей величиной, показует смирение, которого нет. Все ж в ту обитель с сердечной кручиной поспеши произнесть монастырский обед. Веселье презри и простись с мечтой, в монастырь призывает глаз роковой. Это какая-то нелепая песня, — сказал отец Евстахи, — и произнесена она, я боюсь, не с доброю целью. Но мы можем обратить козни сатаны к его же стыду. Ты отправишься со мною, Эдуард, согласно твоему желанию. Ты вступишь на тот путь, к которому я считал тебя всегда наиболее призванным. Ты поможешь моим дрожащим рукам поддержать...» «Ковчег завета, который хотят схватить и нести дерзновенные святотатцы. Но не повидаешься ли ты прежде с матерью?» «Я не хочу видеться ни с кем», — ответил Эдуард с жаром. «Не хочу ничего, что могло бы поколебать мою решимость. И обители уже дам я им знать о своем намерении. Пусть тогда все. Мать моя, Мэри Авенель, мой возвратившийся и счастливый брат», Пусть все они узнают о том, что я умер для света и не стою ни на чьей дороге. Мэри не придется более притворяться холодной ради меня. Ей не надо будет... «Сын мой», — перебил его монах. «Мы приготовляемся к чуждым суеты мирской обязанностям, никак не тем, что оглядываемся на эту суету и на все сопряженные с нею радости или огорчения. Поди, оседлай нам лошадей, а я постараюсь на нашем пути в монастырь внушить тебе те правила, посредством которых древние иноки и отцы церкви достигали философского камня, обладающего способностью превращать страдания наши в радость. Глава 33 «Нет, уверяю вас, все дело запутано до крайности», Не хуже, чем клубок ниток, обороненный задремавшую вязальщицей и попавший в лапы резвому котенку, который катает его по комнате, в то время как почтенная дама дремлет у огня. «Постойте, господа, нужна будет некоторая ловкость, чтобы это распутать». Из старинной комедии. Эдуард, спеша как человек, который сомневается сам в своей твердости, Пошел оседлывать лошадей, поблагодарив тут же своих соседей, явившихся на его зов о помощи. Они были порядочно удивлены его внезапным отъездом и неожиданным оборотом всего дела. — Ну, довольно-таки холодное гостеприимство, — сказал Дан Гоул Эдгирст своим товарищам. — Пусть себе глендининги умирают и оживают сколько угодно, прежде чем я вложу ногу в стремя ради них. Мартин старался их утихомирить, поставив перед ними закуску и вино, но они поели угрюмо и разъехались в самом дурном настроении. Счастливая весть о том, что Гальберт в живых, быстро разнеслась по дому. Эльспид плакала от радости и благодарила Бога. Впрочем, вспомнив скоро о своих хозяйских обязанностях, принялась ворчать. «Как теперь быть? Скоро ли починишь двери?» «А жить Настя ж тоже нельзя, всякая собака забежит». Тип говорила, «Я всегда была уверена, что не поддастся наш Гальберт какому-нибудь сэру Шафтану. Пусть расхваливают этих англичан сколько хотят, но куда им сравняться с ловким шотландцем, когда дело дойдет до настоящей схватки?» Впечатление, произведенное на Мэри Авенель, было несравненно глубже. Она научилась лишь недавно молиться, и ей думалось, что молитвы ее были тотчас же услышаны, что милость небесная, которую она испрашивала теперь словами Писания, снизошла на нее чудесным образом, вызвав умершего из могилы ради ее слезных молений. Ее чувство принимало оттенок опасной экзальтации, но происходило из чистейшего источника веры. Найдя между немногими ценными вещами своего гардероба шелковое вышитое покрывало, Она завернула в него священную книгу, которую считала теперь своим главным сокровищем, сокрушаясь лишь о том, что многое в ней оставалось для нее непонятным. Она не понимала еще той большой опасности, которой подвергалась, истолковывая по своему произволу другие места, казавшиеся ей совершенно ясными. Но провидение озаботилось послать ей опытного руководителя. Пока Эдуард седлал лошадей, Кристи спросил у монаха, Что же делать с проповедником? Отец Евстахий снова испытал тяжелую борьбу между своим долгом в отношении церкви и состраданием к бывшему товарищу, которого он не мог не уважать, несмотря на свое разногласие с ним. Но решимость Эдуарда уехать устраняла ту главную причину, по которой отец Евстахий не хотел оставлять Уардена в Глендерге. «Если я отправлю этого у Эльвуда или Уардена в монастырь», — размышлял он, — Он умрет, умрет, притом погруженный в ересь, загубя свое тело и душу. Притом подобные казни имели, прежде свое основание, наводя страх на отщепенцев, но в настоящую минуту эти последние усилились до того, что такой приговор может возбудить их к ожесточенному, мстительному восстанию. Правда, что этот несчастный отказывается дать слово, не сеет своих плевел среди доброй жатвы но я думаю, что почва здесь слишком бесплодна для воспринятия этих семян. Проповедь его останется без влияния на здешних женщин, подвластных церкви и выросших в слепом повиновении ей. Острый пытливый ум Эдуарда мог воспламениться от соприкосновения с пагубным огнем, но юноша удалится, и более материала для этого огня не останется». Оставясь здесь у Ардена, я преграждаю ему возможность распространять далее свое учение, спасая вместе с тем ему жизнь. Почем знать? Может быть, я извлеку со временем самую душу его из гнезда порока. Я буду сам спорить с ним. Бывало, я не уступал ему в диалектике, а теперь, если даже силы мои ослаблят, то самое дело, за которое я ратую, поддержит меня. И если мне удастся обратить этого заблудшего то церковь выиграет более от такого духовного возрождения еретика нежели от его телесной смерти успокаивая себя такими мыслями отец евстахий призвал к себе узника генри сказал он что бы ни повелевала мне вся строгость моего долга я не могу решиться отправить тебя на верную смерть слишком громко говорит во мне голос нашей старой дружбы и христианского сострадания Ты отличался всегда возвышенную душою, хотя тоже и непреклонностью своих суровейших решений. Не допусти же своих понятий о том, что ты считаешь своим долгом, увлечь тебя далее того, чем мои понятия увлекли меня. Помни, что за каждую овцу, которую ты уведешь из стада, спросится во времени и в вечности из того, кто предоставит тебе возможность сделать это. Я не требую из тебя никаких обещаний, кроме одного» оставаться в Глендерге на честное слово и явиться в обитель по первому требованию. «Ты придумал средство связать меня крепче всяких ваших монастырских оков», — ответил Уарден. «Я не хочу сделать ничего, что могло бы повредить тебе перед твоим злополучным начальством, и буду тем более осторожен, что, надеюсь, если мы встретим еще случай побеседовать», спасти тебя из огня и уговорить тебя сбросить с себя одеяние приспешника Антихриста, этого торгаша человеческими грехами и человеческими душами. Да, я надеюсь утвердить тебя на камне незыблемым». Отец Евстахи выслушал это обратное выражение своей собственной мысли с не меньшим задором, с каким боевой петух выслушивает вызов своего соперника. «Благодаря Богу и Пресвятой Деве», — сказал он, выпрямляясь, — «вера моя зиждется уже на том камне, на котором святой Петр основал церковь свою». «Это искажение текста», — возразил Уарден, — «искажение, основанное на игре слов. Пустая параномазия» спор был готов возгореться снова и мог бы кончиться даже препровождением Уардана в монастырь потому что кто может поручиться за сдержанность и беспристрастие вступивших в полемику но к счастью кристи напомнил что становилось поздно что ему не особенно нравится проезд ночью по ущелью в котором было нечисто отец евстахий умерил свою охоту сразиться и простился с уарданом напомнив ему снова, что полагается на его признательность и благородство. «Будь уверен, старый друг мой, — сказал Уарден, — что я не сделаю ничего во вред тебе произвольно. Но если мой владыка поставит дело передо мной, я буду обязан повиноваться ему, а не человеку». Оба эти лица, достойные уважения по прирожденным своим качествам и по приобретенным знаниям, были более схожи между собою, нежели сами захотели бы в том сознаться. Главное различие их состояло лишь в том, что католик, защищая исповедание, говорившее мало его чувству, руководствовался в защите своего дела более умом, нежели сердцем, был политичен, осторожен, расчётлив, а протестант, действуя под сильным напором недавно усвоенных убеждений, был восторжен, поспешен, неудержим в своем стремлении к цели. Монах был готов ограничиться одной защитой, проповедник хотел завоевывать. Ясно было, что действия его будут решительнее. Бывшие товарищи расстались, пожав еще раз руку друг другу на прощание и обменялись взглядом, в котором читались горесть, любовь и взаимное сожаление. Отец Евстахи объяснил мистерис Глендининг в коротких словах, что этот новый приезжий погостит у нее несколько дней, причем строго запретил ей и всем живущим в доме под страхом духовного взыскания пускаться в какие-либо рассуждения с ним о религиозных предметах, но просил при всем этом обставить его пребывание в Глендерге всем возможным удобством. «Да простит мне, Матерь Божья, ваше преподобие», — сказала Эльспид, весьма непольщённое сообщением. «Но я не могу не сказать, что лишние гости только лишнюю беду на дом накликают, и мне кажется, что не совсем погубит Глендерк. Начать с леди Авинель. Господи, упокой ее душу. Она не хотела нам зла, что говорить, но с нею натащились сюда разные духи, оборотни. Так что завладели всем домом, и мы жили словно во сне». Потом этот английский кавалер, и если он не убил моего сына, то все же выгнал его из дома, и когда я его увижу, опять неизвестно, не говоря уже о том, что поломаны обе двери, внутренние и наружные. Теперь, ваша милость, навязывайте мне этого еретика, который призовет на нас, пожалуй, самого рогатого дьявола, а против злого духа не помогут ни двери, ни окна. Он снесет целую стену у старой крепостцы нашей, и кончено. Но, разумеется, несмотря на все это. Ваше желание будет выполнено, как только возможно лучше, почтенный отец. «Пошлите тотчас же в поселок за рабочими», — сказал монах. «А счет свой за починку дверей пусть представят они в монастырь. Казначей выплатит им, что потребуется. Сверх того, при взыскании с вас арендной платы и других налогов будут приняты во внимание ваши издержки и хлопоты при всех этих случаях. Я позабочусь тоже о самом тщательном розыске Гальберта». Эльспет низко приседала при каждом из этих приятных обещаний, после чего выразила даже надежду на то, что отец Евстахи переговорит с ее кумом Мельником насчет его дочери и объяснит ему, что если Мизи убежала, то уже никак не вследствие ни родения с ее стороны. «Сомнительно, отец мой», — сказала она, — «чтобы Мизи скоро воротилась домой. Но, говоря по правде, кто же виноват, как не ее же отец?» Он позволял ей рыскать повсюду, скакать на неоседланных лошадях, а домой заглядывать лишь для того, чтобы готовить разные пирожные для набивания его же собственной утробы. «Вы напоминаете мне о неотложном деле», — ответил ей отец Евстахий. «Одному Господу известно, сколько накопилось их у меня. Необходимо отыскать этого англичанина и сообщить ему обо всех этих странных событиях. Надо тоже найти эту легкомысленную девушку». Если все это несчастное недоразумение отзовется на ее добром имени, я зачту себя отчасти виновным в этой беде. Но где их искать? Если позволите, сказал Кристи, я пущусь на поиски и доставлю вам беглецов добром или силком. Хотя вы всегда их муритесь, как черная ночь, при встрече со мною, но я все же не забыл, что как бы ни вы, то пришлось бы шеи моей испытать, сколько весят все мои четыре конечности. Если кто-нибудь способен изловить эту парочку, то скажу в лицо всему Мерсу и Оттелю, да еще и в вдобавок, что это только один я. Но сначала мне нужно переговорить с вами, отче, кое о чём по поручению моего барона, и вы позвольте мне поехать теперь с вами вместе». «Я думал, — сказал суприор, — что ты сам догадаешься, что мне не совсем безопасно ехать с тобою по пустынному месту». «Полно, полно, — перебил Кристи, — вам нечего бояться. Мне досталось так, что я не чувствую охоты начинать снова такую шутку. Сверх того, разве не повторял я десять раз, что я обязан вам жизнью, а если сделает мне кто добро или зло, то я никогда не оставляю ни того, ни другого без отплаты. Рано или поздно я расквитаюсь. Ко всему этому мне жутко ехать одному по этому ущелью, даже с моими молодцами». Каждый из них такой же чертово отродье, как я сам, поэтому, если у вас четкий да псалтырь, а у меня копье да панцирь, то нам и хорошо. Вы заставите улететь бесов, а я уложу всякого земного врага. Эдуард вошел в эту минуту, чтобы доложить, что лошади готовы. Увидя свою мать и понимая необходимость проститься с нею, он почувствовал, что его твердая решимость колеблется. Евстахи понял его смущение и поспешил к нему на помощь. «Мистерис Элспет», — сказал он, — «я забыл сообщить вам, что беру с собою Эдуарда. Он не воротится ранее, как дня через два или три». «Вы хотите помочь ему отыскать брата? Да вознаградят вас святые за вашу доброту», — сказала она. Отец Евстахи благословил бедную женщину, чувствуя, что не заслуживал в этот раз от нее такой благодарности». Он выехал с Эдуардом. Кристи с своими спутниками нагнал его очень скоро, свидетельствуя такой поспешностью об искренности своего желания не ехать через ущелье без духовной охраны. Сверх того, ему надо было действительно переговорить с суприором, и он попросил его отъехать с ним вперед, так, чтобы все прочие остались позади на известном расстоянии. Начав свою речь, он все же оглядывался по сторонам с таким видом, как будто считал даже и присутствие священной особы все еще недостаточную защиту от наваждений. «Мой господин», — начал он, — «думал, очень вам угодить, прислав этого старого еретика, но суть по тому, как вы мало его бережете, можно подумать, что вы не особенно дорожите подарком». «Ты ошибаешься», — возразил монах. «Наша обитель весьма оценит эту услугу и сумеет отблагодарить барона как следует» но мы старые приятели с этим стариком, и я надеюсь воротить его на путь истины. Как я увидел, что вы пожимаете ему руку, то и подумал, что вы кончите дело миром, — сказал Кристи. — Но, Пресвятая Мария, что это? — Сэр Суприор. — Ничего, просто ветвь. Ива перекинулась через дорогу и вырисовывается на небе, — ответил монах. — А мне-то почудилась человечья рука с мечом, — сказал Кристи. Но. Перейдем к моему барону. Как человек разумный, он держался в стороне в последнее смутное время, выжидая, куда будет лучше пристать. Ему делали очень соблазнительные предложения эти лорды, составившие конгрегацию, и которых вы называете еретиками. Было время признаться вам по правде, когда он был готов пристать к ним, будучи уверен, что лорд Джемс подвигается сюда во главе большого конного отряда. Со своей стороны — Лорд Джемс так надеялся на него, что прислал под его покровительство, как самое надежное этого Уардена, или как там его зовут, вместе с известием о том, что сам будет сюда в скором времени и с значительными силами. «Защити нас, Матери Божья!» — проговорил монах. «Аминь!» — произнес Кристи с некоторой дружью. «Ваше преподобие видели что-нибудь?» «Ничего», — сказал отец Евстахи. «Твоя речь вызвала у меня это восклицание». «Можно было понять, что ваши обители не сдобровать, если лорд Джемс явится», — продолжал Кристи. «Но будьте покойны, поход кончился, прежде чем начался. Мой барон узнал, наверное, что лорду Джемсу пришлось отправиться со своей дружиной на запад, чтобы защитить лорда Сэмпль против Кассалиса и Кеннеди. Ну и начешут же его, потому что недаром же поется в песне, что между Виктоном, Эйром и Порт-Патриком и рекою Кри — «Живут только чтущие святого Кеннеди». «И вследствие того, что лорд Джемс отложил свою экспедицию к югу, у Ардену был оказан у вас холодный прием?» — спросил монах. «Вряд ли было бы так, потому что барон был все же очень неспокоен, остерегался и не решился бы обойтись дурно с человеком, присланным к нему таким грозным вождем, как лорд Джемс. Но какой-то дьявол дернул этого старикашку вмешаться» в сожительство барона с кэтрин ньюпорт это взорвало моего господина вследствие чего он будет на вашей стороне со всеми своими людьми если хотите потому что известно лорд Джемс не простит ему обиды если он одолеет то не сносить джулиану головы тем более что он последний из авенелей ту девочку и считать нечего ну я бы рассказал вам о делах моего барона более может быть чем ему было бы даже желательно Но если уже я поговорил так открыто, то хотелось бы и с вашей стороны того же. «Твоя откровенность послужит тебе на пользу, без сомнения», — сказал монах. «Для нас очень важно в эти смутные дни знать, по крайней мере, действительное отношение к нам соседей. Но чего именно ждет от нас барон в награду за его услуги? Не таков он человек, кажется мне, чтобы работать за даром». «Я могу ответить вам прямо». «Лорд Джемс обещал ему, если он постарается за него в этих местах, соединить пахотные поля Авенельской баронии с низинами Кронбери, которые врезаются в те поля. Он потребует от вас не меньшего». «А куда же девать старого Джильберта Кронбери?» — спросил субприор. к лорд Джемс может распоряжаться монастырскими землями и всем нашим достоянием, потому что вся наша защита в молитве к Богу да в доброй воле баронов» остающихся еще верными нашей церкви. Он может ограбить нас по праву сильного, но пока эти земли принадлежат монастырю, мы не можем отнимать их у старого и верного вассала нашего, чтобы угодить только корысти тех, которые служат Богу, лишь из-за возможной наживы». «Отлично сказано, Ваша милость», — возразил Кристи, — Но если вы рассудите, что у Джилберта только пара полуголодных и трусливых деревенских олухов в виде войска, да измученная кляча вместо боевого коня, годная лишь для сахи, разве? Оборон авенель выезжает не иначе, как с десятью, а то и с пятьюдесяти воинами, снаряженными с головы до ног в такие доспехи, что хоть королевство завоевывать, и на скакунах, которые пляшут под седаком при брицании оружием, точно заслышав трубный звук, я говорю... Если вы просудите все это да посравните, то нетрудно вам будет решить, кто вам лучше послужит — Джулиан или Джильберт. «Друг мой», — сказал монах, — «я согласен заплатить твоему господину всем, чего он потребует. Если уже теперь нет других средств защититься от кощунственных посягательств ереси, но отнять у бедняка его наследие...» «Что касается до этого, — сказал Кристи, — то ведь его положение сладким не будет, если барон проведает, что вы отказываете ему, чтобы не огорчить Дельберта. А, по-моему, у вас земель много, и вы можете переселить старика, куда вздумаете». «Мы обсудим, нельзя ли действительно устроить дела так, — проговорил отец Евстахий, — но зато мы будем надеяться, что барон защитит нас от всякого нападения, набрав побольше людей». Это уже клянусь мужской рукой, стальной перчаткой на ней, сказал Кристи. Нас зовут мародерами, разбойниками и всячески еще. Но если мы становимся на чью-нибудь сторону, то уже и поддерживаем ее. И я буду рад, когда барон решится примкнуть окончательно туда или сюда, а то пока он не знает, где мы выгоднее, замок нам сущат. Да простит мне, Матерь Божья, что говорю такое здесь. Но, слава богу, вот мы и выбрались в открытую долину, и мне не страшно будет вырваться хорошенько, если придется. «Друг мой», — возразил монах, — «невелика твоя заслуга, если ты не клянёшься и не кощунствуешь лишь из страха перед злыми духами». «Да ведь я не церковный вассал», — ответил Кристи. «Если вы слишком затянете повод молодому коню, он поднимется на дыбы. Словом, трудно мне отстать от старых привычек». Ночь была светлая, и они переправились вброд в том самом месте, где у Ризничева была такая неприятная встреча с белой женщиной. В воротах монастыря стоял страж, который воскликнул. «Преподобный отец, лорд Аббат ждет вас не дождется. Проведи этих приезжих в трапезную и попросятся отца-ключеря угостить их хорошенько», — сказал отец Евстахий. «Но пусть он тоже пригласит их держать себя пристойно, как подобает в святой обители». — Но лорд Аббат требует вас к себе как можно скорее, — проговорил отец Филипп, входя поспешно. — Никогда еще не видывал я его в таком унынии с тех самых пор, как пришла тогда весть о несчастной битве в ущелье Пинки. — Иду, иду, уважаемый брат, — ответил отец Евстахи. — Прошу тебя, проводи этого юношу Эдуарда Глендининга в помещение послушников и отдай его под надзор их наставника. Господь тронул его сердце, и он хочет покинуть суету мирскую, вступив в наш святой орден, красою которого станет, быть может, со временем, если возведет свое смирение и послушание на один уровень со своими умственными способностями. «Уважаемый брат!» — воскликнул старый отец Никлас, который спешил, ковыляя с новым приглашением к отцу Евстахию. «Прошу тебя, иди поскорее к лорду Аббату, да осенит нас пресвятая заступница». Никогда еще не видал я настоятеля здешней обители в подобном расстройстве. Между тем помню, как получил известие о флодонской битве отец Ингельрам. «Иду, иду, уважаемый брат», — перебил его отец Евстахий и направился уже действительно к абату, повторив еще несколько раз «иду».